Глава третья. В ком горячее сердце бьется, тот не боится увечий. В огне эта храбрость куется, и меч знаком чести отмечен. Утро пришло со звуком барабанов. Сигнальщики собирали войско Делагарде. Я встал намного раньше, еще до того, как огромный диск желтого русского солнца показался на востоке. На всякий случай еще раз все проверил и лично отвёл Хундово Бос. Конь мой полностью чёрный, серебристой звёздочкой на лбу. Четвероногий товарищ, хорош с собой и очень умен. Многие всерьез удивляются, почему с таким конем я пошёл в рейтеры. Но зачем объяснять, что в рейтерах я оказался задолго до того. Как приобрел Хунда в боевые товарищи? Его подарил мне наш наниматель из Савой. Так получилось, что в перерыве между службой на войне, которая в нашем грешном мире не прекращалась ни на минуту, я нанялся в личную охрану одного сеньора. Работа была относительно не пыльная, сон в кровати хороший, одежда, возможность хорошо отдохнуть между сменами. От воспоминаний защемило сердце. Едва ли не лучшее место службы. Но так было ровно до того момента, пока одна из гильдий, а точнее не одна, а сразу несколько, объявила за голову моего нанимателя кругленькую сумму. Пришлось и пострелять, и скрестить клинки не один раз, а после закрыть собственной грудью высокородного совойца. Стрелял из небольшого пистолета его же охранник из Турина. Деньги затмевают разум даже самых верных людей. Пуля вошла в плечо, но до кости не добралась. «Будь пуля больше, и руку бы не удалось спасти». А так мэтр Калинник сделал все на редкость красиво. Остался едва заметный круглый шрам на правом плече, и он прекрасно гармонирует с другими шрамами на теле. Этот случай обогатил меня на месячные жалования без работы и прекрасного скакуна. И его большие медовые глаза всегда смотрят на меня с любовью и преданностью. «Как мне сейчас кажется, мы просто созданы друг для друга». Конь по-собачьи предан мне, с чем связан и выбор его имени. Ах, прекрасная и щедрая совой я. Я протянул своему другу кусок подсоленной хлебной корки. Жеребцам рейтеров полагается полная мера овса, но я всегда приберегаю для своего что-нибудь вкусное. Он этого достоин. Я еще находился в обозе, когда сержанты начали бесцеремонно расталкивать своих подчиненных, громко, но не злобно ругаясь: "Вставайте, герои и балваны, вставайте, лежи боки, проспите свой хлеб и свои деньги". От таких слов сонные солдаты мгновенно оказываются на ногах. Те, кто не любит деньги, в наемники не идут. Воины собираются на завтрак, который весьма скуден. чтобы во время штурма никто не решил начать изоригать из себя пищу, ломая строй. Так что весь утренний рацион состоит из черствого хлеба и кружки воды. К моменту моего возвращения из кадрона уже закончил прием пищи. Себастьян, как думаешь, кому нас определят? Лермонт задал дежурный вопрос, расовывая при этом длинные пистоли по поясным чехлам. Надеюсь, останемся с мужскими тюрьмами, точнее станем чуть впереди их. Это самый удачный расклад. Все же вряд ли нас поставят на лестнице. Да и подкопы мы не сильно умеем копать. Как скажет наш Якоб, так и будет, друзья мои. И на лестнице пойдем, и подкопы копать научимся. Лапландец тапань всегда появляется бесшумно, словно лесной хищник, рысь или россамаха. Саамов на севере искренне считают народом колдунов. Шведы забирают их в свои войска с удовольствием. Считаю, что эти белоглазые и светлобровые люди приносят удачу не только себе, но и соратникам. За всех саамов я не могу ручаться, но мой точно заговорен и от пуль, и от вражеского клинка. Бьется всегда в первых рядах, и ведь ни разу даже ранен не был, ни одной царапины за весь поход. А вот про удачу, распространяющуюся и на сослуживцев, я бы поспорил. Скольких рейтеров мы уже успели похоронить? Я горестно вздохнул. «Финн прав. Все будет зависеть от приказов Делагарди, но совсем не хочется возиться в грязи. Да и высота заставляет сердце невольно трепетать, вот только совсем не от радости. Даже такая небольшая, как на Тверских стенах». «Себастьян!» — шотландец окликнул меня, когда я уже собирался идти в офицерский шатер. «Да, я рассеянно обернулся. Думаю, это твое». Джок протянул мне красный кружевной платок, видимо выпал из за пояса. Спасибо. Я горячо поблагодарил друга, забрав символ очень важных для меня воспоминаний. И прежде чем убрать платок за пояс, поднес его к губам. Вряд ли он действительно сохранил запах духов возлюбленной, но каждый раз, поднося его к лицу, я все же слышу легкий отдаленный шлейф, когда-то сопровождавший Викторию. Со стороны ближней к нам батареи неожиданно грохнул пушечный выстрел, напрочь отбив все романтические воспоминания. Я поспешил в офицерский шатер. Пришел я не последним. Народ собирается в возбуждении. Наконец, когда просторный шатер заполнился командирами всех подразделений, наш молодой генерал уже облаченный в натертую до зеркального блеска кирасу торжественно объявил: «Господа, день штурма настал!». Со всех сторон раздались одобрительные возгласы, а Якоб продолжил: «Гарнизон Твери невелик, а боевой дух мятежников после поражения их главных сил крайне низок. Все мы понимаем, что нет никакой нужды вести долгую осаду деревянной крепости с подведением к ее стенам траншей и рядьем подкопов. Вполне достаточно будет решительного и быстрого штурма, чтобы окончательно сломить волю мятежников к сопротивлению.» «Да, дело говоришь, генерал, нас ждет добыча!» Со всех сторон вновь раздались возбужденные возгласы офицеров. Якоб меж тем повернулся к пикинерам и мушкетерам. «Господа, копья, как вы сами понимаете, вам сегодня не понадобятся. Вам и нашим доппельзольднерам предстоит подниматься по лестницам, а мушкетеры поддержат вас огнем». Делагарди повернул голову налево и внимательно посмотрел на нас. Рейтеры, вы действуете вместе с мушкетерами. Естественно, вам придется встать впереди и приблизиться к городским стенам. Мне жаль, что ваши пистоли имеют меньшую дальность стрельбы против мушкетов, но ничего нового для вас нет. Нужно обеспечить плотный огонь по стенам. Но я буду крайне признательен, если найдутся добровольцы и для штурма крепости. Нам нужны люди для атаки сразу с трех направлений. Те, кто не боится высоты и хочет первым вкусить славы, заодно получив полуторную долю добычи, милости прошу встать к лестницам. А первым десяти счастливчикам, кто проворнее прочих заберется на стены, и вовсе положена тройная доля. Я не ожидал, что кто-то из нас решится на штурм, даже за возможность поправить финансовое положение. Но вперед выдвинулись два финна, француз и командир немецкого эскадрона. И того аж четыре эскадрона для дополнительной поддержки штурма стен. Неужто так деньги нужны? Если всем все понятно, то возвращайтесь к своим подразделениям. Через час ожидайте команды на штурм. И да поможет вам Господь. Мой эскадрон ввалился в ряды мушкетеров уже пожилого капитана, сурового и крепкого, словно маренный дуб. Представился он просто Джеймсом. А уже после знакомства Лермонт с легкой прохладцей в голосе отметил, что капитан точно из англичан. Учить я вас не стану, господа. Хриплый но мощный голос мушкетера разнесся над нашими рядами. Стрелять вы все обучены не хуже нашего. Однако у нас есть небольшой запас мушкетов. По желанию сегодня вы можете ими вооружиться. Ну а кому не хватит милости прошу под стены. Я улыбнулся. Старый солдат обладает определенным обаянием. Пули беречь, стрелять по возможности прицельно. Наша задача выбивать тех ублюдков, кто рискнет показаться на стенах. Всем все ясно? Старик погладил крепкими крежистыми руками гладко выбритый подбородок. Ответом был мой кивок и одобрительный гул рейтеров. Тогда определяйтесь, кому достанутся мушкеты, запасных не более двух с половиной дюжен. Добавить было нечего, а вскоре уже грянули барабаны. Масса людей на левом фланге и в центре пришла в движение, так что моим людям пришлось поспешить с разбором мушкетов. Делагарди всегда был не только удачливым и умным военным лидером, но еще и отличным организатором. Как известно, оружие и экипировку наемник приобретает сам на свои кровно заработанные деньги и сам несет за них ответственность. Но стратегически мыслящий Швед на всякий случай закупил лишних мушкетов в обоз. При них находится и капитан армоса с своим отрядом, в чьи обязанности входят проверять порядок и наличие в обозе оружия и его боеготовности. Закупил Якоб Понтус Санг, слову, не только мушкеты. Опять лишние мысли перед боем. Второй раз пробили барабаны. Началось. Отряды принялись строиться перед стенами согласно плану генерала. строится под оглушительный грохот орудий, крушащих ядрами верхний ярус крепостной стены. Ведь без брешей, в нависающем надорвом боевом поясе, выдвинутом вперед, словно мошекули, к стене невозможно приставлять лестницы, просто некуда. Ибо сверху они укрыты двускатной кровлей, а в узкие бойницы взрослому мужику просто не влезть. Но если сами стены, внутри заполненные камнем и землей, Пушки будут разбивать очень долго. То бреши в верхнем боевом ярусе появляются наоборот прямо на глазах. В ответ, кстати, также ударили небольшие орудия мятежников, установленные на башнях. Но их слишком мало, чтобы заткнуть наши батареи. Да и те тотчас перенесли огонь именно на башни, давя главную огневую мощь врага. Скоро в очередной раз устучали барабаны. Якоб де Лагарди взмахнул рукой. И почти одновременно с тем с трех сторон к крепости двинулись солдаты с фашиными, закидать ров, а следом и с лестницами. И наконец, под грохот палочек, понатянутые на дереве кожей, тронулись с места спешенные рейтеры и мушкетеры. Спустя несколько минут бойницы крепостной стены окутались дымом. Мятежники дали первый залп последующим впереди наемникам с фашиными. До меня долетел короткий крик раненого несчастного. а спустя пару мгновений раздалась отрывистая команда капитана. «Становись!» Его мушкетёры и присоединившиеся к ним счастливчики-рейтеры принялись сноровисто укладывать своё оружие на сошки. Оставшиеся бойцы моего эскадрона продолжили движение вперёд, и меньше чем через минуту из-за наших спин грянул ответный залп. Пули стрелков Делагардии довольно кучно ударили по бойницам и рядом с ними». Во все стороны из бревен брызнула деревянная щепа. Но вот скольких мятежников удалось достать первым залпом, увы, неизвестно. Наши мушкетеры и засевшие в крепости Ляхи обменялись несколькими залпами, прежде чем наемники наполнили ров фашинами и собственными телами. Хорошо, хоть враг до поры выбивал именно штурмующих, не открывая ответного огня по солдатам английского капитана и приближающимся к стене рейтерам. Вот только чую, что везение это будет не слишком долгим. Вперед двинулись пекинеры с лестницами, штурмовые крючки которых вскоре уперлись в неровные края проломленных ядрами брешей. Мятежники попытались было отпихнуть их, но показавшихся в широких проломах храбрецов буквально выкосил очередной залп мушкетеров. Так что вскоре самые проворные наемники стремительно бросились взбираться наверх по перекладинам, твердо рассчитывая на обещанную генералом тройную долю. И пару мгновений спустя на стене началась рубка. Мятежники смело атаковали вооруженных катсбальгерами пекинеров, как только те поднялись на стену. Ведь теперь мушкетеры не могут поддерживать соратников, не задев их самих. Но все же вскоре каждый из брежей наемники представили такое количество лестниц, что хлынувшим вперед солдатам удалось потеснить врага. Рядом с нами, к примеру, полякам удалось откинуть только одну из шести лестниц, и яростный бой закипел уже на каждом из трех участков общего штурма. Внутренне я даже удивился тому, как все хорошо складывается. Подумать только, мы же еще не заняли свою позицию, а пехота уже бьется на стенах. И словно в ответ на мои излишне радостные мысли почву на расстоянии всего пяти шагов от нас перепахали несколько полей. А у самой подошвы правого сапога в землю впилась стрела. Приметили нас и уже практически достали из навесных стрельниц, расположенных в полу боевого яруса крепостной стены. Все-таки кавалерия нравится мне значительно больше. Приготовились к бою! Бояться уже поздно. Строй рейтеров приблизился к стене на расстояние точного выстрела, и теперь настал наш черед вести бой, поддерживая сражающихся на стенах. Стрелять придется по бойницам, отвлекая мятежников от схватки в проломах, выбивая панов с мушкетами и пистолетами, ну а заодно и лучников из числа запорожских казаков. Последние, кстати, в Европе неплохо известны, ибо нередко нанимаются на службу к венграм и австрийцам, отчаянно сдерживающим турецкий натиск. По нижним бойницам целясь, огонь! Грянул первый слитный зал преторов. Всего на несколько мгновений опередившие выстрелы мятежников уже пытающихся просунуть в навесные стрельницы свои мушкеты и самопалы. Наши ряды ожидаемо затянуло пороховым дымом, мешая увидеть результат залпа. Но сверху раздались характерные крики более раненых. Значит, достали. Сменить пистоли. Когда дым рассеялся, я краем глаза заметил поднимающихся по лестницам рейтеров в характерных кирасах. В ближнем бою наши кавалерийские пистоли и страшное оружие. «Целься! Огонь!» Опередив наш залп всего на пару мгновений, справа у бреши рухнула одна из пяти лестниц. Я успел увидеть толстенное бревно, сброшенное на лестницу сверху, и прежде чем сломать ее у верхней трети, оно также снесло двух солдат, уже практически добравшихся до пролома. «Однако, мятежники что?» «Начали теснить наемников?» Во второй раз пороховое облако закрыло все пространство вокруг, опять заложило уши. Но я все равно отчетливо услышал, как слева от меня охнул рейтор. А когда дым рассеялся, я увидел, что крепкий рыжеватый финн осел на землю с пробитым стрелой горлом. Спину обдало могильным холодом, и я с трудом сглотнул, проталкивая образовавшийся в горле ком. А когда поднял глазах вверху, то едва сдержал крик, сдержал, потому что мое предупреждение все равно никому не поможет. Мы и так словно на ладони уцелевшихся сквозь новесные стрельницы мятежников. Догадались лияхи переждать наш залп и ответить в тот миг, когда никто из рятаров еще не успеет прицелиться или перезарядиться? Одновременно с промелькнувшей в голове панической мыслью. Над нашими головами в разнобой прогремело несколько десятков выстрелов. Спустя пару ударов сердца на землю осело несколько тяжелораненых рейтеров. На близком расстоянии кирасы не удержат мушкетные пули. «Перезаряжай!» «А у кого есть третий пистоль, целься в бойнице!» «Стрелять без команды, как только увидите врага!» Бой на нашем участке штурма разгорается все сильнее. «Упала уже третья лестница». но рядом со стальными все еще кипит яростная рубка, молниями мелькают перепачканные в крови клинки, гремят бьющие в упор выстрелы. Наемники бьются отчаянно, не позволяя мятежникам приблизиться к оставшимся лестницам. По ним сплошным потоком на стены поднимается подкрепление. Я пытался разглядеть хоть какое-то движение в ближней ко мне навесной стрельнице, но какое-то шестое чувство заставило поднять глаза чуть выше. И сердце тут же обожгло ненавистью. В основной боинице я увидел казака с луком, смотрящего на меня с перекошенным от гнева лицом и уже наложившим стрелу на тетиву. Практически не целись, я отчаянно вскинул отцовский пистолей, показавшийся в этот миг словно продолжением руки, и спешно нажал на спуск. Грохнул выстрел. Еще пару пистолей разрядили стоящие справа и слева от меня ряи тары. Когда же дым рассеялся, я увидел лишь пустой зев в бойнице. Отправить стрелу в смертельный полет казак так и не успел. А где-то далеко из-за спины раздался могучий рев луженой глотки английского капитана. «Смена шеренги!» Мушкетеры используют ту же тактику, что и конные рейторы. Что же, «Каракале» нынче весьма популярен. Первый ряд стрелков, произведя залп, немедленно разворачивается и отходит назад, становясь за последним рядом для перезарядки мушкетов. В то время как второй ряд, выдвинувшись вперед, производит новый залп. Однако мои солдаты сейчас встали в одну шеренгу, слишком близкими к крепости, чтобы смена рядов дала хоть какое-то преимущество. Зато залп выходит более густым и слитным, везде свои преимущества. А ведь ланскнехтов на стене все-таки оттеснили к лестницам. И вниз густо полетели камни и бревна. Сколько же сил у мятежников! Целься по бреши! В наших только постарайтесь не попасть! Выждав для верности еще пару мгновений, при этом отчаянно забивая пулю шомполом в ствол, я отчаянно выкрикнул: "Огонь!" Грянул залп. Несколько ляхов и казаков упало, кто-то даже свалился в ров. Но и мятежники успели сломать сброшенным бниз бревном еще одну лестницу, обломки ее рухнули вниз, подняв завесу пыли у самой земли. Перезаряжай! Со стены падают зарубленные саблями и застреленные в упор наемники. Используя подаренную нашим залпом паузу, разуверившиеся в успехе штурма солдаты принялись спешно спускаться вниз, сталкиваясь при этом с теми, кто все еще пытается карабкаться наверх, теряя драгоценное время. Одновременно с тем их соратники продолжают отчаянно рубиться на стене, прикрывая стихийное отступление товарищей. До нас доносятся страшные крики и проклятия убивающих друг друга людей. У одной из уцелевших лестниц оборону занял Доппельзольднер. Отчаянные удары его верхнего Цвайхандера, ослепительно сверкающего на солнце, зацепили двух врагов и отогнали от себя прочих. Страшное и одновременно с тем волнующее зрелище. Правда, продержался храбрец недолго. Две ударившие в грудь стрелы свалили ланскнехта на спину. Но в этот самый миг шагнули вперед мои рейтеры, успевшие перезарядить по одному пистолю. На удивление огонь со стены нас больше не беспокоит. Очевидно, враг также бросил все силы к пролому. Огонь! Мой рев предварил очередной залп, направленный в метежников. А следом из-за спины гулко ударили мушкеты. Когда же пороховой дым развеялся, моему взору предстали последние спускающиеся вниз наемники. Все-таки мы выручили соратников своим огнем, заставив ляхов и казаков отступить от бреже с незначительными потерями, тем самым дав время уцелевшим ландскнехтам беспрепятственно покинуть стену. Но теперь уже совершенно очевидно, что бой окончен, по крайней мере на участке нашего штурма. Только на валу и перешейке из фашин высятся груда тел, павших с обеих сторон. Да упокоит Господь их грешные души. «Отходим! Всех раненых с собой! И отходим! Да поживее, если не стремитесь сегодня же отправиться к праотцам!» Словно в торе моему приказу, из глубины крепости победно прозвучала труба, а мятежники разразились радостными криками. Многие высунулись из бойниц, оскорбляя нас и целя в спины из мушкетов. «А мы как назло разрядили все пистоли!» Я стиснул зубы от гнева и беспомощности. Но уже в следующий миг впереди нас грянул залп мушкетёров. Вновь обильно полетела в стороны деревянная щепа из брёвен вокруг бойниц, и большинство мятежников отпрянуло от них. Кто-то в испуге, а кто-то, получив тяжёлую мушкетную пулю в лоб или грудь. «А английский капитан не подкачал!» Мои рейтеры благополучно выбрались из-под огня, неся на плечах раненых соратников, некоторые из которых успели умереть на руках товарищей. А я, выведя из кадрона несчитывавшие четырнадцати раненых и убитых солдат в безопасное место, наконец-то позволил себе облегченно выдохнуть. Тут же навалилась невероятная усталость и равнодушие ко всему происходящему. Потерявшая всякий строй толпа наемников панура и молчаливо бредет к лагерю. На сегодня все кончено.